Параграф 4. Даже в самые ненастные дни нет-нет, да и прорвется солнечный луч, и мрачное настроение человека также иногда нарушается маленькими удачами. Так случилось и с мистером Беннетом. К завтраку подали Амаров, а страсть его к Амарам была притчей во языцах во всех нью-йоркских клубах. Поэтому, когда Билли снова заглянула к нему в комнату, он чувствовал себя уже менее несчастным ну как папочка понравился тебе завтрак завтрак был Н ничего ответил мистер мэннет слабо улыбаясь при этом воспоминании как мало мы знаем жалкие смертные в тот самый момент как он произносил эти слова маленький осколок скорлупы омара в тихоммолку вонзился ему в кончик языка и уютно устроился там готовясь причинить бедняги страшные нравственные муки завтрак был прекрасен повторил мистер беннет в особенности омары проговорил он облизываясь не кстати об омарх этот брим вероятно сказал тебе что я отказал ему да тебя это кажется не очень расстроило — возразил мистер беннет приготовившийся к сильной драматической сцене и теперь испытывавший некоторые разочарования. — в отношении моих помолвок я фаталистка. — И не совсем понимаю тебя. — Я хочу сказать, что все они ничем не кончаются. Билли рассеянно посмотрела на экран. — Мне вообще кажется, что я слишком импульсивна. И потому иногда поступаю опрометчиво и глупо. — Не скажу, чтобы в отношении этого мортимера мы были слишком упрометчивы. Ты думал об этом целых десять лет. — Я имел в виду не Брима. Был другой. — Неужели ты все еще воображаешь, что влюблена в молодого Хайнета? — Нет, я знаю, что никогда не была влюблена в Юстаса. Но на пароходе я дала слово другому молодому человеку. Мистер Беннет выпрямился на кровати и недоверчиво уставился на свою дочь. У него начинала кружиться голова. — Я что, тебе <смех> не понимаю? — пролепетал он. — Или я не расслышал, или мне показалось, будто ты обещала выйти замуж за какого-то молодого человека на проходе Да. — Но... — мистер Бенетер стопырил перед собою пальцы. — Неужели ты хочешь сказать мне, что была уже обручена с тремя молодыми людьми в течение трех недель? — Да. — проговорила Билли упавшим голосом. — Черт возьми! — А может быть, нет? — Только с тремя. Мистер Беннет откинулся на подушке и перевел дух. — Беда в том, — продолжала Билли, — что когда делаешь что-нибудь, очень трудно представить себе, как ты отнесешься к этому потом. А потом в голову приходит ужасно много всяких мыслей, папа. — мне вот и сейчас приходит в голову очень много мыслей, — строго проговорил Беннет. Вот, например, что тебя не следовало так распускать. Теперь уже все равно. Я больше ни с кем не обручусь и никого больше не полюблю. Не хочешь ли ты сказать мне, что ты все еще влюблена в этого пароходного франта? Билли молча кивнула головой. Я не думала об этом, пока мы не приехали сюда. Но когда я сидела как-то раз у окна и смотрела на дождь, мне вдруг пришло в голову, что я сама отказалась от своего счастья. У меня появилось такое чувство, словно... Мне предлагали какую-то очень красивую драгоценность, и я не захотела принять ее. Какой-то внутренний голос все время упрекает меня. Счастье было у тебя в руках, и больше оно уже не вернется. «Перестань, малыш, — Перестань молочь, Дор! — осадил ее мистер Беннет. Билли надулась. Ей казалось, что она говорила неплохо. Мистер Беннет помолчал, затем из груди его вырвалось восклицание. Упоминание о Хайне Тевсколыхнуло в нем неприятные воспоминания. — Что такое с Юстасом Хайне там? — спросил он. — У него свинка. — Свинка? Не может быть! Неужели свинка? Мистер Беннет завертелся на постели. — У меня никогда не было свинки. Ведь это очень заразные болезни Ужасно! И зачем мы только переехали в этот дом? — Нет ни малейшей опасности, папочка, не волнуйся. На твоем месте я попробовала бы уснуть. — Ты, должно быть, утомился сегодня утром. — Разве я могу уснуть? — воскликнул мистер Беннет. Но спустя пять минут после ухода дочери он спал уже крепким сном. Он проснулся спустя полчаса с каким-то смутным чувством, что в доме не все благополучно. Ему снилось, будто он шел в Нью-Йорке по пятой авеню во главе военного оркестра в одном купальном костюме. Сидя на кровати и протирая глаза, он продолжал еще слышать гром военного оркестра. Весь воздух гудел от музыки. Вся его комната была наполнена ею. Волны звуков, казалось, поднимались с пола и окружали его постель. Мистер беннет согнал последние остатки сна и вдруг почувствовал глубочайшее раздражение. Только один единственный инструмент в доме мог издавать такой адский грохот, а именно оркестрион, помещавшийся под самой его комнатой в гостиной. Он позвонил. — Иначе как мистер Мортимер завел эту... эту проклятую машину в гостиной? — обратился он к вошедшему Уэбстеру. — Так точно, сэр. Роман тости. Прощай. Очаровательная вещь, сэр. — Подите скажите, чтобы он прекратил это. — Слушаю, сэр. Мистер Беннетт снова улегся в постель, но раздражение его не утихало. Слуга вернулся. Музыка продолжала оглушительно греметь, как ни в чем не бывало. — Я вынужден сообщить вам, сэр, — произнес вебстер что мистер Мортимер отказывается исполнить вашу просьбу. — Вот как он так и сказал? — Так точно, сэр. — Хорошо, а? Помогите мне одеться. вебстер исполнил приказание, а затем вернулся в кухню, где сообщил кухарке, что, по его мнению, хозяину не сдобровать, и что, будь он, Уэбстер, человеком азартным, Он поставил бы в предстоящем единоборстве все свои деньги на консула, как прозвали слуги мистера Мортимера-старшего. Тем временем мистер Беннет спустился в гостиную, где застал своего бывшего друга на диване с сигарой во рту на расстоянии, по крайней мере, двенадцати футов от оркестреона, продолжавшего греметь, что было силы. — Остановите вы когда-нибудь эту проклятую штуку! — вскричал мистер Беннет. «Нет кратко ответствовал мистер Мортимер. — Тише, тише! — произнес чей-то голос. Джен Геббард стояла в дверях с молчаливым укором в лице. — Это нужно прекратить, — спокойно произнесла Джен Геббард. — Вы беспокоите моего больного. Она без колебаний подошла к инструменту, твердой рукой исследовала его ребра, надавила что-то, и оркестрен замолк на самой середине арии. После этого она спокойно направилась к двери и вышла. Низменная сторона характера мистера Беннета заставила его поиздеваться над побежденным. — Ша, изъели! — обратился он к мистеру Мортимеру. — Нахальная девица! — промямлил мистер Мортимер, стараясь замаскировать свои оскорбленные чувства. — Я сейчас снова завидую его Попробуйте, попробуйте! — Имею на то полное законное право, — ответил мистер Мортимер. — — Да найдется еще немало других вещей, которые я тоже имею право делать. — Что вы хотите этим сказать? — воскликнул встревоженно мистер беннет равно ничего, — ответил мистер Мортимер, раскрывая книгу. Мистер беннет вернулся к себе в комнату, испытывая некоторую душевную тревогу. В течение получаса он лежал на кровати, что-то соображая, затем позвонил и приказал позвать к себе дочь. «Я хочу, чтобы ты отправился в Лондон», — обратился он к ней. «Мне необходимо посоветоваться с юристом. Поезжай немедленно и повидайся с сэром Мелоби Марлоу. Скажи ему, что Генри Мортимер делает мне всякие пакости, прикрываясь своим знанием закона, а я бессилен против него. Попроси сэра Мелоби приехать сюда. Если же он не может приехать сам, пусть пришлет кого-нибудь вместо себя» и «Хотя бы своего сына, если тот что-нибудь смыслит в этом деле». «Я уверена, что да». «Вот как? А ты откуда знаешь?» ну, «Просто по виду. Он показался мне очень умным». Поправилась Билли. «Я этого что-то не заметил». «Ну пусть он приедет, если отец слишком занят. Поезжай сегодня так, чтобы завтра утром ты могла с ним увидеться. Можешь остановиться в гостинице с собой. Я послал Лобстера справиться относительно расписание поездов». Через час есть очень удобный поезд, я на нем и уеду. — Извини, пожалуйста, что я так затрудняю тебя, — сказал на прощание мистер Беннет. — Что ты, папочка? — воскликнула Билли. — Я всегда рада сделать для тебя что-нибудь приятное. Глава одиннадцатая Мистер Беннет проводит неприятную ночь Осколок с крылупы омара, вонзившийся в язык мистера Беннета без двадцати минут два, все еще торчал там в половине двенадцатого ночи, когда этот преследуемый судьбой джентльмен задул свечу и решил утешиться ночным сном. Он еще ничего не подозревал о своем несчастье. Правда, он чувствовал легкую боль в кончике языка, но мозг его был слишком перегружен другими заботами, чтобы он обратил внимание на это. Боль была настолько незначительна, что, перевернувшись на бок, он тотчас же наполнил всю комнату своим ритмическим храпом. С каким бы удовольствием мы оставили этого человека наслаждаться заслуженным отдыхом, но факты всегда остаются фактами. И оставив мистера Беннета со спокойным чувством, что все в порядке, мы принуждены вернуться к нему через три часа и установить, что положение изменилось к худшему. В комнате полный мрак, и вначале глаза наши ничего не различают. Затем, привыкнув к темноте, мы начинаем постепенно различать, что он сидит на постели, уставившись перед собою в одну точку, в то время как указательный палец его правой руке осторожно ощупывает кончик высунутого языка. Затем мистер Меннет зажигает свечу, и мы можем уже вполне ясно видеть его. Мистер Беннет сидит осиянной светом свечи с высунутым языком, и первые капли холодного пота выступают на его челе. Человеку с его цветом лица трудно стать бледным, но все же он побледнел. Насколько это было возможно? Его охватил ужас. Любимым чтением мистера Беннета были медицинские книги, и теперь ему не нужно было доктора, чтобы установить близость рокового конца. Рок нанес ему решительный удар. Час его пробил, и через какой-нибудь миг люди станут говорить о нем уже в прошедшем времени. Человек, очутившийся в положении мистера Беннета, испытывает странные и чрезвычайно разнообразные эмоции. Немало писателей, обрадовавшись такому случаю, презрели бы дороговизны бумаги и посвятили бы целых две главы анализу мыслей такого несчастного, но мы не принадлежим к их числу. Мы не станем описывать чувства, охватившие мистера Беннета. Мы скажем только, что он пережил всю шкалу их одно за другим, а некоторые из них даже по два раза. Он, говоря образным языком, испробовал все меню от супа до десерта, пока не добрался, наконец, до угрызений совести. Эти угрызения совести окончательно завладели им. «В прежние дни...» Когда мистер Беннетт составлял себе состояние, он нередко подстраивал своим конкурентам на бирже такие штуки, на которые не отважились бы даже грабители с большой дороги. И когда теперь в душу его закрались угрызения, казалось бы, он должен был прежде всего вспомнить об этих поступках, но мысли его остановились на самом недалеком прошлом. Он повздорил со своим другом Генри Мортимером. Он расторг помолвку своей дочери с достойным молодым человеком. Он наговорил много неприятных слов своему верному слуге. Чем более мистер Беннет размышлял над своим поведением, тем глубже острая сталь проникала ему в сердце. К счастью, он не совершил ничего непоправимого. Все это можно было загладить. Он мог пойти на уступки, извиниться. Предрассветные часы ночи, пожалуй, не совсем подходящее время для того, чтобы приносить извинения но мистер Беннетт слишком страдал и не мог принимать в расчет такие тонкости. Дело и немедленно было его всегдашним лозунгом, и поэтому он прежде всего позвонил Уэбстеру. Те самые писатели, которые завизжали бы от радости, получив возможность описать чувства, объявшие мистера Беннета, возликовали бы не меньше, если бы судьба дала им право писать ход мыслей слуги, когда звонок разбудил его в самом начале четвертого часа утра. Но, что бы там ни было, а входя в комнату своего хозяина, Уэбстер казался, как всегда, спокойным и бесстрастным. — Доброе утро, сэр! — поздоровался он. — Вам придется подождать несколько минут, пока я приготовлю горячую воду для бритья. Я не был предупрежден, что вы намерены встать так рано. «Вебстер», — простонул мистер Беннет, — «я умираю». «В самом деле, сэр?» «Умираю», — повторил Беннет. «Прекрасно, сэр. Какой костюм прикажете приготовить для вас?» У мистера Беннета появилось такое ощущение, будто задуманная им сцена несколько не удалась. «Вебстер», — проговорил он, — «сегодня утром у нас произошло с вами недоразумение». Извините меня. — Не будем говорить об этом, сэр. Во всем виноват я. Вы были преданным слугой Уэбстер. Вы были всегда со мной в несчастье и вне неудач, — продолжал мистер Беннет, убедивший себя к этому времени, будто Уэбстер служит у него в течение многих лет, а не поступил каких-нибудь две-три недели назад. — Я делал, что мог, сэр. — Я намерен вознаградить вас, Уэбстер. Очень вам благодарен, сэр. Возьмите мои брюки. Вебстер поднял кверху ладонь. Что вы, сэр? Чрезвычайно вам признателен, но я право не знаю. Вам они могут понадобиться самому, сэр. И, смею вас уверить, у меня довольно обширный гардероб. Возьмите мои брюки, повторил мистер Беннет, и опустите руку в правый карман. Там должны быть деньги. «Очень вам признателен, сэр», — ответил Уэбстер, только теперь начавший понимать, в чем дело. Он вынул деньги и пересчитал их. «Здесь, в общем, шестнадцать фунтов, одиннадцать шиллингов и три пенса, сэр. Возьмите их себе». «Чрезвычайно благодарен вам, сэр. Будут какие-нибудь дальнейшие распоряжения, сэр?» «Пожалуй...» «Нет...» проговорил мистер бенет чувствуя некоторую неудовлетворенность но в этом объяснении не хватало искренности теплоты которых так жаждала его измученная душа спокойной ночи сэр постойте где находится спальня мистера мортимера мистера мортимера старшего сэр на другом конце коридора налево как раз против парадной лестницы спокойной ночи сэр — Чрезвычайно признателен вам. Я принесу вам горячую воду для бритья, как только вы позвоните. Мистер Беннет, оставшись один, некоторое время сидел погруженный в размышления. Затем поднялся с кровати, накинул на себя халат и, взяв свечу, двинулся по коридору. Настроенный уже не столь мягко, мистер Беннет, открыв дверь в комнату мистера Мортимера, прежде всего с горечью подумал, что друг и тут надул его, захватив себе самую лучшую комнату. Мягкий ковер заглушал шаги мистера Меннета, приближавшегося к широкой и роскошной кровати. Свет свечи упал на затылок лысой головы. Мистер Мортимер спал, зарывшись лицом в подушке. Разумеется, это было антигигиенично, но такая уж у него была привычка. И из-под той части подушки, где было зарыто его лицо, раздавались какие-то странные звуки, напоминавшие отдаленный грохот подземки. «Мортимер!» — произнес Беннет. Электрический поезд остановился у станции, чтобы захватить пассажиров, и загрохотал дальше. «Генри!» — произнес снова Беннет и слегка хлопнул своего друга по голому затылку. «Поставьте за дверью!» — промычал мистер Мортимер, слегка вздрогнув и освободив уголок рта. Мистер Беннет начал забывать свои угрызения совести. Он чувствовал себя в положении человека, пытающегося рассказать интересный анекдот, который никто не хочет выслушать. Он снова ткнул своего друга, на этот раз уже гораздо сильнее. Мистер Мортимер издал звук наподобие граммофона, когда из него выскакивает иголка. Беспокойно заворочался, затем сел на постели и тупо уставился на свечу. — Кролики, кролики, кролики! — залепетал мистер Мортимер и откинулся назад. Но лишь только голова его коснулась подушки, как он снова захрапел. «Какие кролики?» — недовольно переспросил мистер беннет Этот не совсем безосновательный вопрос остался без ответа. Мистер Мортимер уже входил в туннель. «Слишком много розового», — пробормотал он, погружаясь в подушку. Какие шаги предпринял бы мистер беннет после этого, трудно сказать. Возможно, что он отказался бы от своего плана и ушел бы из комнаты, но в то время, когда он склонился над своим храпевшим другом, капля горячего стеарин отделилась от свечи и упала мистеру Мортимеру в ухо. Тот мгновенно проснулся. — Что? Что такое? Что? — вскричал он, прискакивая. — Кто здесь? — Это я, Руфус, — ответил мистер беннет Генри, я умираю. — Удираешь? — Не удираю, а умираю. Мистер Мортимер зевнул, превратив рот в огромную пещеру. Сонный туман уже снова окутывал его. — Восемь кроликов сидят на лыжике, — проворчал он. — Слишком много розового, слишком... И как будто считая, что он внес свою лепту в беседу, и что больше от него ничего не требуется, мистер Мортимер снова повалился на подушку. Сильное раздражение хватило мистера Беннета. Он собирался уже было снова прибегнуть к помощи горячего стеарина, как вдруг острая боль в языке напомнила ему о его критическом положении. Умирающий человек не имеет права тратить предсмертные часы на то, чтобы заливать людям уши горячим стеарином. Кроме того, было уже довольно поздно, а с мистером Мортимером можно примириться завтра. Нужно было еще отыскать комнату Брима и возвестить ему приятную новость, что он восстановлен в правах жениха. Поэтому, тихо закрыв дверь, мистер Беннет стал подниматься в следующий этаж. Он знал, что спальня Брима находится на следующей площадке. Повернув осторожно дверную ручку, он вошел в комнату и кашлянул. — Опустите револьвер! — раздался строгий голос Джен Геббард. — Я целью вам между глаз мистер мистера Беннета не было револьвера, но он выронил свечу. Трудно сказать, что больше смутило его. То ли, что он попал не в ту комнату, или то, что на него наведено дуло. Дело в том, что мисс Геббард целила в него не из револьвера, а из специального ружья для охоты на слонов, с которым она никогда не расставалась. — Изюгарение, — прошептал мистер Беннет за последние несколько лет было пять случаев когда мужчины проникали к ней в палатку с намерением убить ее и джин Гебберт стреляла в них без всякого предупреждения чем была вызвана женская слабость заставившая ее на этот раз изменить этой привычке сказать трудно быть может это явилось следствием развращающего влияния цивилизации во всяком случае она очень обрадовалась этому когда проснувшись и придя в себя убедилась что посетитель не питает никаких дурных намерений. — Кто это? — спросила она. — Ради бога! Извините меня! Это неважно. Зажгите огонь. Спичка вспыхнула в темноте, загорелась свеча, и мисс гэберт со спокойным любопытством осмотрела мистера Беннета с ног до головы. — Вы лунатик? — спросила она. — Нет, и что вы! Не кричите так вы можете разбудить мистера Хайнетта. Он в соседней комнате. Потому-то я и заняла эту комнату, чтобы в случае нужды быть около него. — Я хотел бы хотел повидать его, Брима Мортимера, — проговорил мистер беннет Он в моей бывшей комнате. Отсюда по коридору через две двери. А на что он вам понадобился? — Я хотел сообщить ему, что он может считать себя по-прежнему женихом моей дочери. — Пожалуй, он не будет... Иметь ничего против, если вы разбудите его, ради этого извести. Но с чего это пришло вам в голову? — Это длинная история. — Ну, хорошо. Тогда давайте кончим. — Я умираю. Час тому назад я проснулся от нестерпимой боли. Мисс геберт выслушал его рассказ с интересом, но без всякого видимого волнения. — Какая нелепость, — сказала она в заключении. — Да уверяю вас. Готова держать пари, что это какой-нибудь пустяк. — Ну, не знаете, — обиженно проговорил мистер Беннет. — Я посвятил значительную часть моей жизни изучению медицины. — Знаю. — это и скверно. Мнительным людям нельзя читать медицинских книг. — Не будем спорить об этом, — сухо возразил мистер Беннет. Ему было неприятно чувствовать, что его вытаскивают за шиворот из Иосафатовой долины. Умирающий человек должен соблюдать известные достоинства. «Я оставлю вас и пойду к молодому Мортимеру...» У него теплилась надежда, что, по крайней мере, Брим Мортимер примет его сочувственно. «Спокойной ночи!» «Да подождите вы!» Мистер Беннет вышел из комнаты, не оборачиваясь. Джен Геббард возмущала его до глубины души. Его надежды на Брима оправдались вполне... Правда, потребовалось порядочно времени, чтобы разбудить этого молодого человека, спавшего почти так же крепко, как и его отец. Но, проснувшись, он проявил большую степень признательности к мистеру Беннету. Радость его перемешивалась с сочувствием к умирающему человеку. Он горячо благодарил мистера Беннета и в то же время выражал свое беспокойство, а в заключение предложил ему целую бутылку какой-то микстуры, которая, по его словам, отлично помогала от всякого рода болезней. Отклонив это предложение, мистер Беннет удалился и снова направился по горидору, уже с более легким сердцем. У самой площадки чей-то мягкий, но не терпящий возражений голос позвал его. «Пойдите сюда». Звала его мисс Гебберт. На ней был голубой купальный халат, придававший ей сходство с боксером, когда тот выходит на ринг. «В чем дело?» — весьма холодно переспросил мистер Беннет, направляясь, однако, к двери ее комнаты. — Я хочу поглядеть, что у вас там с языком, — твердо заговорила Джен. — По-моему, вы слишком волнуетесь из-за пустяков. Мистер Беннетт высокомерно вскинул голову, но весь эффект пропал даром, так как девушка в это время входила в комнату и не заметила его движения. — Подите сюда, — повторила она. Даже более сильные люди не могли противостоять спокойным повелительным ноткам этого голоса. Поэтому не мудрено, что мистер Беннет повиновался, хотя и упрекнул себя за это в душе. — Сядьте, — сказала Джон Геббард. Она указала ему на низкий табурет возле туалетного столика. — Высуньте язык, — приказала она, едва мистер Беннет опустился на табурет. — Больше, еще больше, так. Держите его так. <грух> — воскликнул, подпрыгнув мистер Беннет. — Не кричите так. Вы можете разбудить мистера Хайнета. Сядьте опять. «Я... Сядьте!» Мистер Беннет сел. Мисс Геббард снова протянул руку с иглой, вызвавшей такое резкое восклицание мистер Беннета. Он откинулся в сторону. «Грудной младенец!» — неодобрительно проговорила мисс Геббард. «Мне пришлось однажды наложить восемнадцать швов на голову туземца-носильщика, и тот даже не пикнул. Теперь сидите тихо!» Мистер Беннет подчинялся приказанию, по крайней мере, на протяжении двух секунд. Затем он снова подпрыгнул. Только страх перед этим хирургом в купальном халате заставил его подавить виск. И как раз в тот момент, когда он собрался, наконец, заявить самый категорический протест против этого насилия, во рту его очутился какой-то маленький твердый предмет. Он вынул его и, положив на палец, стал рассматривать. Это был крошечный кусочек скорлупы омара. В то же самое время он почувствовал, что его язык снова пришел в нормальное состояние. Опухоль и боль исчезли. — Я же вам говорила, — дружелюбно промолвила Джен Геббард. — Что это такое? — Мне кажется, это кусочек... — Скорлупы от омара. А сегодня днем на завтрак были омары. — Спокойной ночи. Спускаясь по лестнице, мистер Беннет вдруг ощутил неудержимое желание запеть. Ему хотелось петь как можно громче и как можно дольше. Однако он подавил себе это желание и вернулся в постель. Тем не менее выздоровление так подействовало на него, что ему непременно хотелось поделиться с кем-нибудь этой радостью. Ему нужен был наперстник. Уэбстер, разбуженный еще раз звонком, покорно вздохнул и стал спускаться. «Изволили звонить, сэр?» «Уэбстер!» — вскричал мистер Беннет. «Все в порядке. Я не умираю. Не умираю, Уэбстер!» «Очень хорошо, сэр!» — ответил Уэбстер. «Прикажите еще что-нибудь?»